Эпилог второй. День великого дракона наступил внезапно. Для меня. Аккурат к нашему Новому году. Земля была укрыта толстым слоем снега. На окнах расцвёл морозный узор, а улицы украсили к празднику. Мы не поехали в дом родителей Дайрона, хотя они настойчиво нас приглашали, а остались в академии. Дару говорил меня переехать к нему хотя бы на время каникул, так что сейчас я сидела в просторной гостиной, закутавшись в плед пила горячий какао и смотрела на кружащиеся за окном снежинки. Академический зимний бал в этом году мы решили не посещать. Да, я помню, что мечтала хотя бы раз побывать на настоящем балу, примерить красивое платье по моде дракхаров, кружиться по залу, побыть счастливой. Но как же мы меняемся со временем? Сейчас мне не нужны никакие балы, приёмы и светские вечера. Мне хотелось просто быть рядом с любимым. Ведь именно с ним я счастлива. Мне очень хотелось отметить День Великого Дракона с небольшой, но уютной компанией. Чтобы были лишь я, Дайрон, Дориан со своей девушкой, Ливаной, и тоже Дракхарка из параллельного потока водников, и Беон. В идеале я бы хотела повидать сестёр, но у всех свои дела, и мы никак не могли пересечься. Однако его величество решил иначе. «Нас приглашают на бал», — сказал Дайрон в один из дней, протягивая мне большой конверт с сургучной печатью и вензелем императорского дома. «Честно, я посмотрела на него, как на какую-то заразу. А это обязательно?» Спросила я, не торопясь забирать конверт. Дайрон лишь усмехнулся. «Я тоже не горю желанием идти во дворец, но, думаю, отказ император не примет». «Это верно. Императору не отказывают, себе дороже выйдет». Так что я насупилась, но кивнула. «Хочу, не хочу, а идти туда придётся». Дайрон бросил конверт на стол и сел рядом, пересаживая меня к себе на колени. «Не переживай, всё будет хорошо». К тому же на балу тебя будет ждать сюрприз. И ведь не обманул. На балу на самом деле было очень много сюрпризов. И перед балом тоже. Ведь Дайрон с самого утра преподнес мне подарок в большой красной коробке, а когда я ее открыла, то на мгновение потеряла дар речи. В коробке лежало платье то самое, что я видела на витрине ателье, когда мы с Дайроном впервые прибыли в город. Боги, как давно это было! Невероятной красоты ткань переливалась в свете магических светлячков. Изящная золотая вышивка придавала платье изящество, а россыпь небольших камней — блеска. Я провела рукой по золотистой ткани и не смогла сдержать восхищённого вздоха. «Да, Иран, это же...» «Именно», — Дракхар кивнул. «Я помню, как ты на него смотрела. Но оно же такое дорогое!» Попыталась я его вразумить, но Дракхар, точнее дракон, лишь улыбнулся и мягко развернул меня к себе. «Милая моя Ада, ты моя жизнь!» — шепнул он мне в губы. «Моя любовь и моё счастье! Мне для тебя ничего не жалко, тем более простого платья». «Простого?» — воскликнула я. «Да оно же стоит! Мне всё равно сколько!» Мягко перебил меня Дайрон. «Я очень хочу, чтобы ты его надела. Для меня!» Но как я могла отказать? И уже вечером я стояла, облачённая в невероятно лёгкий шёлк, посреди огромного бального зала в окружении сотни незнакомых мне дракхаров. Было очень волнительно. Она с Дайроном постоянно оглядывались, шептались, кланялись, здоровались. Еще бы. Парочкой мы оказались колоритной, один из первых обращенных драконов и полукровка. Сенсация за последние тысячи лет. Где-то в зале находили себе он с Дорианом, но парни, как потерялись с начала вечера, так до его окончания и не нашлись. С ними рядом стояла, чем с многочисленными родственниками Дайрона. Я уже была знакома с родителями моего дракона и принята ими. Но остальные родственники видели меня впервые и изучали, как какое-то уникальное растение, которое и сорвать жалко, и оставлять расти страшно. Кто знает, на что я ещё могу быть способна. Так что первую половину вечера я была как на иголках, всем улыбалась, старалась быть вежливой и не очень грубо отвечать на особо каверзные вопросы. Дайрон не всегда находился рядом. По долгу службы, как первый обращённый дракон, он отлучался поговорить с теми или иными дракхарами, Об обороте, о ходе расследования, как остальным обратиться в драконов, об увеличении магии, самочувствии. И я часто оставалась с его родителями. За эти месяцы в драконов обратились ещё два дракхара. Это стало поводом думать, что оборот теперь доступен многим. Но пока никто не мог понять, что именно влияло на пробуждение второй ипостаси. А я понимала. Эмоции. Страх за свою половинку. Ведь у тех дракхаров, вернее, уже драконов, с истинами тоже были беды. У одного из них девушка не смогла раскрыть крылья и начала падать с огромной высоты, а у второго рожала. Вот вам и сильные эмоции, и страх потерять единственную. А во второй половине вечера кое-что изменилось. Пока я слушала очередных родственников, ко мне подошёл Дайрон, извинился перед ними и украл меня на середину зала, мягко развернув к выходу, где стояла... «Бель?» Я не поверила своим глазам. В «Конце зала?» Рядом со знакомым мне советником по безопасности Рагнаром Эрезденом, ещё одним обращённым драконом, стояла моя сестра. На ней было красивое лёгкое голубое платье с золотой оторочкой и таким же поясом, невероятно воздушное, летящее, совсем не похожее на те наряды, что мы носили у себя дома. В отличие от моих распущенных и чуть завитых волос, собранных на макушке золотой заколкой, прическа Белли отличалась элегантностью и достоинством. Словно она уже замужняя дама и не может позволить себе такие вольности, как распущенные волосы. По крайней мере, у людей было именно так. От этой мысли кольнуло в груди. Если так, то я не увидела близняшку у алтаря. Она меня не видела, но в какой-то момент встрепенулась, заскользила глазами по залу и тут же отыскала меня, а на губах сестрёнки тут же заиграла улыбка. Ада! да! Мы одновременно побежали навстречу друг другу, наплевав на приличия и окружающих нас дракхаров. Встретились на середине зала, обнялись и несколько минут просто стояли так, не шевелясь. Осознавали, что после стольких испытаний мы снова вместе. «Ты здесь, боги, мне даже не верится!» — сказала я, улыбаясь до ушей и отстраняясь, чтобы лучше рассмотреть свою сестричку. «Какая же ты красивая, Бель! Как же я рада тебя видеть!» «И я тебя!» — она рассмеялась. «Сколько можно по артефакту разговаривать!» Мы щебетали обо всём на свете о наших сестринских посиделках ещё в отчим доме, о первых успехах в магии, о цвете крыльев. Оказывается, у Белли они были невероятного оттенка, лунного цвета, против моих голубых. Даже дядю вспомнили. Оказывается, он отошёл в мир иной и оставил всем нам немалое наследство. «И что нам с ним делать?» — спросила я, Абель пожала плечами. «Ведь наш дом теперь здесь. Ты же не собираешься возвращаться?» «Нет, отсюда я уже никуда не уеду», — сказала она и взглянула на своего советника. Видимо, их действительно многое связывает. «А что с твоим обучением?» — перевела я тему. «Ты говорила, что учишься в какой-то академии». «А я... замуж вышла», — ответила Белль, смутившись и сделав шаг к своему мужу. Он посмотрел на неё с такой нежностью, что я невольно расплылась в улыбке. Даже несмотря на то, что мне было немножечко обидно, что у алтаря я её не увидела. «Правда? Боги, как же я за тебя рада, родная!» «Правда, очень рада. Вы невероятно красивая пара. Спасибо, Ада». Она обняла меня. Я же еле сдержала слёзы, которые так и норовили испортить макияж. Когда же я отпустила, сестру меня приобнял Дайрон и шепнул на ушко. «Вот видишь, твоя сестра счастлива в замужестве, а ты никак не согласишься. А ты мне предложение не делал, чтобы я соглашалась», — фыркнула я. Дайрон не ответил, но загадочно улыбнулся. «И эта улыбка мне что-то не очень понравилась». Следующие несколько минут мы вновь общались с сестрой, не замечая никого и ничего вокруг. Но в один момент резко замолчали и повернулись в сторону входа, словно там кто-то пристально за нами наблюдал. И ведь правда наблюдал: Вивьен с Эми стояли со своими спутниками и наблюдали за нами. Вив, Эми! В унисон с близняшкой воскликнули мы, подхватили юбки и побежали к родным сестрам, чтобы через мгновение заключить в объятия. Правда, Эми-то обняли без проблем, а вот к Вивьян было страшно прикасаться особенно к её огромному животу, которое уже никакое широкое платье не скрывало. «Вив, мы скоро станем тётями?» — спросила я, округлив до удивления глаза и улыбаясь до ушей. Вивьям схлипнула, а затем разревелась, обнимая всех нас. Она никогда не была настолько сентиментальной. Обычно это удел Белль, а тут не иначе как беременность так на неё повлияла. Я посмотрела на спутников и поняла. «Мои девочки с ними будут как за каменной стеной». Лейвор, муж Вивьен, светловолосый Дракхар, обнимал ее с таким трепетом, словно она хрустальная ваза. Айр спутник, вернее, мушеми, хоть и выглядел суровым воином, но на супругу смотрел так, что сердце таяло. «Боги, мои сестры замужем, все. А я...» «А ты никак не согласишься», — словно прочитал мои мысли Дайрон, снова шепнув на ушко и притягивая к себе ближе, пока девочки смеялись и обменивались новостями. «Видишь, Вивьен даже носит ребенка, а Дракхара...» и с ней всё хорошо, а ты всё боишься». От этого заявления к щекам прилил румянец. «Мы не раз начинали тему совместного будущего, но я на самом деле боялась, немного, а Дайрон не напирал и не заставлял, давая мне время самой прийти к такому решению. Кажется, время, отведённое мне, закончилось. А в следующий момент, пока я никуда не сбежала, не нашла другую тему для разговора и не отлучилась посекретничать с сёстрами, Дайрон развернул меня к себе». Взял за руки, сделал два шага назад и встал передо мной на колени. У меня от неожиданности перехватило дыхание, и на глазах проступили слёзы. Снова. А Дайрон достал из нагрудного кармана своей военно-парадной чёрной формы кольцо с большим драконитом, переливающимся всеми цветами радуги, и посмотрел мне в глаза. А в зале как-то сразу стало тихо, и даже музыканты замолчали. Все смотрели на нас. «Ада». Ты свернула мою жизнь с привычного течения. Ещё там, в королевстве Норидон, встретив тебя в кофейне, я понял, что ты станешь моей. Не знаю, как я это почувствовал. Наверное, во мне уже тогда просыпались древние инстинкты и говорили, что ты моя истинная, моя единственная. Девушка, за которую я отдам жизнь. Не нужно, — прошептал я машинально, вспомнив, как он совсем недавно при поимке Кейрона действительно чуть не лишился жизни. Дайрон усмехнулся. «Отдам» упрямо повторил он, «и порву любого, кто хотя бы посмотрит на тебя косо». После этих слов в зале кто-то нервно закашлялся, а на него шикнули. Кажется, представили, как огромный чёрный дракон будет откусывать какому-нибудь дракхару голову. Я сам иногда вёл себя не лучшим образом, но я никогда бы не сделал тебе больно. «Я знаю», — снова шепнула я и увидела на его губах улыбку. «Ты боялась, что мы не сможем быть вместе, но твои сёстры доказали обратное». Они счастливы здесь замужем за Дракхарами и за драконом. Он намекнул на Бэль. Ты моя жизнь, Ада, моё счастье и любовь. Такого я никогда ни на кого не променяю, моя единственная. И сейчас я прошу тебя не откладывать решение. Я люблю тебя, Ада, и прошу стать моей женой. Колечко в руках мужчины сверкнуло, словно тоже ожидала ответа, а я снова не сдержала слёз. В идеальной тишине я протянула руку своему мужчине и прошептала: "Да". Колечко тут же оказалось на моём пальце, и я на руках Дайрона. Зал взорвался аплодисментами, а я утонула в горячем поцелуе любимого. Я была счастлива. За нас с Дайроном. За своих сестёр, что у них теперь всё будет хорошо. За наш мир, что он лишился такого злодея, как Кейрон. За всех. Академию я окончила, как и положено, весной. А уже осенью на свет появился Риан, наш сын. Первый рождённый в новом тысячелетии дракон. Конец книги Читала Оля Федорищева